Нага заметил, что во всех газетных статьях титул был посвящён один стандартный абзац. Учёная сестра позвонила мне и сказала, что какая-то женщина Кули оставила на пороге приюта Гора Кармель корзинку с новорождённым ребёнком. Сестра спросила: "Не хочу ли я взять ребёнка себе?" Моя семья была решительно против этого. Но я подумал, что если удочерю ее, то смогу дать девочке новую жизнь. Девочка была черна, как вороново крыло, как кусочек угля. Она была так мала, что могла уместиться у меня на ладони. Я назвала ее Тило Таммой, что на санскрите означает «семечка сезама». Конечно, это звучало очень обидно для Тило, но Нага считал, что она могла бы взглянуть на это дело с точки зрения своей матери, ей пришлось отдалиться от родной дочери только за тем, чтобы иметь возможность взять ее себе, воспитывать и любить. Нага также был уверен, что вся человеческая индивидуальность Тило, ее странность и необычность, будь они наследственными или приобретенными, передались ей от матери, Но ничто сказанное Нага и так и не смогло привести к примирению и воссоединению тела с матерью. Нага таким образом был сильно озадачен, когда тело, сколько лет избегавшее всяких контактов с матерью, вдруг поехало в Кочину ухаживать за ней в госпиталь. Он решил, хотя тело никогда не давало повода так считать, что она надеялась В эти последние дни выведать какие-то сведения, возможно, на смертном одре о себе и о том, кем на самом деле был её отец. Нага был прав. Но оказалось, что тело опоздало. К тому времени, когда она приехала в Качин, лёгкие её матери были поражены настолько сильно, а в крови скопилось так много углекислого газа, Что это привело к поражению мозга, и мать уже плохо ориентировалась в обстановке. Кроме того, действие лекарств и длительное пребывание в отделении интенсивной терапии вызвало у матери своеобразный психоз, который, как сказали врачи, чаще всего поражает сильных, волевых людей, которые вдруг оказываются безвольными и беспомощными пешками в руках людей, которых прежде они не удостаивали вниманием. Гнев и возмущение её обратилось не на персонал госпиталя, а на старых верных слуг и учителей школы, которые по очереди дежурили у её госпитальной койки. Они толпились в коридоре в ожидании очереди, и их пускали к их любимой Амачи на несколько минут каждые 2 часа. Когда в палату вошла Тило, лицо матери просветлело. Меня всё время царапают, сказала она вместо приветствия. Врач говорит, что царапать это хорошо, но я не могу это больше выносить, и поэтому приняла лекарство от царапания. Как твои дела? она подняла свои фиолетово-багровые руки, одна из которых была соединена с капельницей, чтобы показать тило, что произошло с её кожей. от того, что её постоянно тычут и колют иголками, и при этом постоянно ищут всё новое и новое вены, потому что большинство их спалось или затромбировалось. Теперь они выглядели пурпурными узелками на фоне багровой кожи. Рукав засучит и покажет шрамы. Я получил их к креспиану в день. Помнишь, Я тебя учила. Да. Ты помнишь следующие строчки? Хоть старики забывчивы, но этот не позабудет подвиги свои. Примечание. Шекспир. Генрих V, акт 4, сцена 3. Перевод Бируковой. Конец примечания. Тело успело забыть что помнят эти строки. Шекспир пришёл ей на ум не от напряжения памяти, а сам собой, как является старая забытая мелодия. Она была ошеломлена состоянием матери, но врачи были довольны. По их словам, сам факт, что мать узнала её, говорит о значительном улучшении. В тот день мать перевели в отдельную палату, откуда открывался вид на солёную лагуну и обрамлявшая её кокосовые пальмы, гнущиеся под сильными муссонами. Улучшение было недолгим. В течение следующих дней периоды ясности ума чередовались у пожилой женщины с периодами помрачённого сознания, когда она переставала узнавать собственную дочь. Каждый новый день являл собой совершенно непредсказуемую главу истории заболевания. У матери появились новое чудачество и иррациональные предрассудки. Госпитальный персонал, врачи, сестры и даже санитарки были добры к ней и не принимали близко к сердцу то, что она говорила. Они ласково называли ее «амачи», протирали влажными губками, меняли ей памперсы и расчесывали волосы, не выказывая ни раздражения, ни злобы, через несколько дней после приезда Тило у матери появилась новая идея фикс. Она превратилась в своего рода кастового инквизитора. Она настаивала на том, что хочет знать, к какой касте, подкасте и подподкасте принадлежит каждый человек из госпитального персонала. Ей было мало, если они говорили: "Я сирийский христианин". Ей надо было знать, принадлежали ли они к течению мартома, якоба, церкви южной Индии или канаху. Если же человек отвечал, что он индус и принадлежит к касте эсхава, то мать сразу уточняла: "Тэя или чекавара?" Если же человек отвечал, что принадлежит к Так называемой зарегистрированной касте, то матери непременно надо было знать, является ли он параейей, пулаейей, параваном или уладаном, принадлежит ли он к касте сборщиков кокосовых орехов, были ли его предки официальными привозчиками трупов, ассинезаторами, прачками или крысоловами. Она настаивала на подробном ответе. и только потом соглашалась на процедуры и манипуляции. Если собеседник оказывался сирийским христианином, то мать обязательно интересовалась его родовым именем. Чей племянник женился на племяннице-свояченице? Чей дед был женат на дочке сестры чьей правнучке? Это Хобл, улыбаясь, говорили медицинские сестры Тила, видя обескураженное выражение на её лице. Не переживайте. При этой болезни такое случается сплошь и рядом. Тело справилось в интернете. Хроническая обструктивная болезнь лёгких. Сестра объяснила Тило, что эта болезнь может превратить добропорядочную бабушку в содержательницу борделя, а епископа заставить ругаться, как пьяного рикшу. Нельзя принимать всё это на свой счёт. Они были сказочные девушки, эти сёстры, грамотные, умелые, профессионалы до мозга костей. Каждая из них жаждала случая получить работу в странах Персидского залива, в Англии или Соединённых Штатах, где смогут присоединиться к привилегированному сообществу малаямских медицинских сестёр. Ожидая такого случая, они словно бабочки порхали вокруг пациентов озерного госпиталя. Они подружились с Тило, обменялись с ней телефонами и электронными адресами. В течение многих лет она получала по WhatsApp рождественские поздравления и анекдоты от тех керальских медсестер. Тем временем болезнь прогрессировала. Мать становилась всё более беспокойной. Теперь с ней было почти невозможно справиться. Она практически перестала спать ночами, лежала с широко открытыми глазами, ночь за ночью с расширенными зрачками, беспрестанно что-то говоря. Сама с собой и со всеми, кто был готов её слушать. Казалось, она хочет обхитрить смерть постоянным бодрствованием. Она всё время что-то говорила. Иногда что-то воинственное, но чаще что-то приятное и милое. Она пела обрывки старых песен, гимны, рождественские хоралы, песни о намских грибцов. Она декламировала Шекспира на своём безупречном школьном английском, расстраиваясь. Она начинала оскорблять всех, кто попадал ей под руку, такими отборными малаямскими ругательствами. что все недоумевали, откуда могла их набраться женщина её положения и воспитания. Шли дни, и мать становилась всё более и более агрессивной. Аппетит её стал просто чудовищным. Она поглощала варёные яйца и выпечку с жадностью приговорённого к смерти. У неё оказались сверхчеловеческие резервы жизнеспособности, особенно для женщины её возраста. Она отважно сражалась с врачами и сёстрами, вырывала иглы из вен. Её нельзя было успокаивать лекарствами, потому что все успокаивающие лекарства угнетали дыхание. Наконец её снова перевели в отделение интенсивной терапии. От этого она пришла в неописуемую ярость и впала в психоз. В глазах появился заговорочный блеск. Она днями и ночами планировала побег. Она предлагала взятки сёстрам и санитаркам. Одному молодому врачу она обещала завещать свою школу и земельный участок, если он поможет ей выбраться из госпиталя. Дважды она пробегала по коридору в своей больничной пижаме. С тех пор за ней неотступно наблюдали две медсестры, которым иногда приходилось силой удерживать больную в постели. когда она до предела утомила весь персонал врач сказал, что госпиталь не может позволить себе круглосуточное наблюдение и что больное придётся привязать к койке тило, как ближайшую родственницу, попросили подписать соответствующие документы тило попросила дать ей последний шанс успокоить мать врачи согласились, правда, не слишком охотно Когда Тила в последний раз звонила Наге из госпиталя, она сказала, что ей разрешили находиться с матерью неотлучно, потому что она нашла способ утихомирить беспокойную больную. Наге показалось, что в голосе женщины прозвучали смешливые нотки и даже неподдельная любовь. Тила сказала, что нашла простой и эффективный способ. Она села на стул у постели матери и сказала, положила на колени блокнот и мать начала диктовать ей бесконечные заметки иногда это были письма дорогой отец запятая со следующей строки я заметила ты поставила запятую после дорогой отец по большей части всё это был несуветный бессвязный сдор тело сказала также что это диктовка помогает матери чувствовать, что она всё ещё капитан корабля, и от неё что-то зависит, и это хорошо её успокоило. Нага не совсем понял, что имела в виду жена, и сказал ей, что она и сама говорит, словно в бреду. Тило в ответ рассмеялась и сказала, что он всё поймёт, когда увидит записи. Он вспомнил, как сильно удивился тогда личности Тило которая лучше всего чувствовала себя у постели галлюцинирующей матери, притворяясь ее стенографисткой. Все в этом мире кончается, и в озерном госпитале тоже все подошло к концу. Не радужному, но ожидаемому. Тило вернулось после похорон матери, исхудавшее и еще более замкнутое, чем раньше. Рассказ о том, О последних днях и смерти матери был короток и больше напоминал клинический отчет. Через несколько недель после возвращения в Дели Тило принялась за свои бесцельные странствия по городу. Нага так и не увидел тех записей. В то утро, когда он бесцельно листал историю болезни тещи, Нага наткнулся на те записи. Они были написаны почерком Тило на линованных страницах, вырванных из блокнота, сложенных и засунутых между страницами истории болезни, с назначениями, картами наблюдения и данными о насыщении гемоглобина кислородом. Читая эти записи, Нагор всё больше осознавал, насколько плохо знал он женщину, с которой прожил 14 лет, и как мало суждено ему о ней узнать